Глава 38. Четверо в Египте. Из воспоминаний Игоря Логинова. Каир, Египет. 13 ноября 2010 год. Хорошо всё-таки путешествовать в компании двух криганок. Ни тебе расходов, ни волокиты с визами, загранпаспортами и таможней, ни утомительного перелёта. В случае чего спутницы всегда отведут глаза любому представителю властей. и заставят увидеть в твоих руках какой угодно документ. Другое дело, что я в таком цветнике, как никак рядом три молодые красивые женщины, привлекал немало удивлённых и завистливых взглядов, что было откровенно говоря нежелательно. Единственный способ избежать этого полная невидимость. Только тут куда больше мороки, чем пользы, постоянный и приличный расход энергии на четверых. Необходимость помнить, что тебя не видят, и постоянно избегать любых соприкосновений с людьми. Но ну и наконец опасность обнаружения нашей компании теми, кто способен проникать своим взглядом сквозь иллюзию невидимости. Такие как раз и обратят внимание на нашу старательно скрывающуюся четвёрку. А они куда опасней простых смертных. Так что пусть уж лучше смотрят и завидуют. Я мельком оглянулся на Алису, четвёртую в нашей компании. Она, казалось, была всем довольна. Я же затруднялся однозначно сформулировать своё отношение к её присутствию. С одной стороны, оно было мне приятно. С другой, мы как никак прибыли сюда не на отдых, а для ведения боевых действий. Ну, а она при отсутствии своих паранормальных навыков, пока что наглухо облокированных амнезий, была практически беспомощна и являлась по большому счёту обузой. К тому же я очень не хотела рисковать ею в схватке с крамешниками. Вроде бы аргументов против было куда больше, чем за, но уговаривать её остаться было абсолютно бесполезно. Как только Алиса вспомнила своё имя, она прочно приклеилась к нам и ни в какую не хотела отделяться от нашей компании, даже присутствии Даниры, которая, как Алисе было уже известно, являлась виновницей её амнезии. и которое время от времени бросало на бывшую инквизиторшу злобные взгляды, не могло своротить Хохлову с избранного пути. А путь этот, по ее твердому решению, отныне был неразрывно связан с нашим. «Это судьба», — заявляла она на все наши аргументы, и переубедить ее нам так и не удалось. А против применения насилия, как безотказного средства оставить Алису за бортом нашего военного похода, восстал я. Одна лишь мысль об этом вызывала у меня яростный протест. Маргана смирилась с моей позицией, поскольку понимала, что спорить тут бесполезно, а Данира просто из страха. Как бы она ни пыталась держать хвост пистолетом, едва лишь мои глаза начинали темнеть от гнева, у неё подкошвалис ноги. Похоже, боялась она меня до одыри. Я не знал, что было тому причиной. Наша с ней схватка или психокоррекция Лилит. Но сама по себе такая ситуация меня вполне устраивала. Кстати, с момента, когда Алиса вспомнила своё имя, прогресс в возвращении памяти несколько затормозился, и больше ничего существенного из-под мглы забвения не вынырнуло. Но мы с ней не унывали. Я полагал, а она со мной соглашалась, что своим сеансом столкнул с горы первый камешек, который со временем превратится в грандиозный обвал. Знать бы ещё, как она себя поведёт, вспомнив всё. Я мог рассчитывать лишь на то, что к этому времени новые воспоминания, совместные с нами, уже обретут достаточный вес и влияние на её мировосприятие. Этот момент был необычайно важен для меня, ибо я чувствовал, что постепенно эта почти незнакомая мне молодая женщина отвоевывает всё больше места в моём сердце. Ее владения уже почти сравнялись по величине с теми, что в свое время занимала Лена Медникова. Но, судя по развитию событий, этот рекорд будет побит. От понимания данного факта меня охватывали одновременно ужас и восторг. Ведь теперь в списке людей, с утратой которых будет умирать частичка моей души, может появиться еще одно имя. И только один вопрос в связи с этим тревожил меня. А чувствует ли она по отношению ко мне то же самое? К ноябрю удушающая жара успевает уже отпустить Египет. И погода там устанавливается вполне приемлемая. Температура чуть выше 20 градусов. Сущий кайф для тех, кто не преследует цели загореть до цвета кофе. То есть в том числе и для нас. Ночи, правда, довольно-таки прохладные. Но да нам, прибывшим из снежной России, к этому не привыкать. Осматривать красоты египетской столицы у нас не было ни времени, ни особого желания. Мы, в общем-то, приехали в Египет не из-бухты барахты, а подготовились к экзамену, насколько это было в наших силах. Нам нужна была Долина царей, крупнейшее место захоронения правителей Древнего Египта. Находилась она в так называемом городе мёртвых на западном берегу Нила, напротив Луксора. а Луксор приблизительно в 650 километрах к югу от Каира. Далековато, но телепортироваться на место мы не хотели. Хранители осколка наверняка охраняют анхоры, а наша группа для них все равно, что красная тряпка для быка. Беглый эмак и две крыганки. Наименьшее подозрение могла бы вызвать Алиса. Да и то, если ее рассматривать отдельно, а не в компании с такими записными злодеями, как мы. а поскольку разборка со светлыми и вторыми никаким боком не входила в наши планы мы решили перед анхором не светиться вот ведь как бывает в жизни цель у нас с ними одна уберечь осколок от крамешников а скрываться мы вынуждены будто всё обстоит как раз наоборот конечно летом попасть в город мёртвых не вызывая ни малейших подозрений было бы проще простого прибиться к любой из десятков туристических групп отправляющихся туда на экскурсию. И дело в шляпе. Но ну, в ноябре поток туристов в Египте превращается в ручеёк, а те, что приезжают, как правило, историческим достопримечательностям предпочитают побережье Красного моря. Тур группы в Луксор начинают ездить реже, а мы не могли себе позволить дожидаться оказий. Единственный вариант, пришедший мне на ум и принятый нашей командой единогласно, за ней не имеем минимальтернатив. выглядел так телепортироваться в Карнак, ближайший к Луксору населённый пункт, а уже оттуда добираться на автобусе прокатной машина была бы, пожалуй, более предпочтительным транспортом, но ни я, ни Маргана с Данирой водить автомобиль не умели. Да и зачем умеющим телепортироваться может понадобиться подобное умение? Алиса же если и умела, то забыла всё настолько прочно, что рисковать не хотели. К сожалению, в информации, полученной от Лилит, явно не доставало конкретики. «Долина царей большая. Где осколок? Кто его охраняет? Много ли там анхоров?» Все это были вопросы без ответов. И пока неведение не рассеется, предпринимать какие-то активные действия опасно. Разумеется, мне было понятно, что с сеансами связи у Лилит дела обстоят очень непросто. Но еще от одного брифинга я бы точно не отказался. Именно поэтому я постоянно держал при себе Даниру, хотя ни малейшего удовольствия от ее общества не испытывал. Характер у Криганки был вздорный, склочный и раздражительный. Ее настроение портилось час от часу. Причину этого мне объяснила Моргана. Лами требовалась энергетическая подпитка». Но я, зная, чем обернётся для её донора подобная подзарядка и слышать об этом не хотел, Данир от этого злилась, и в рамках её держал только почти иррациональный страх передо мной. Я не знал, сколько должно пройти времени, чтобы энергетический голод заставил её забыть о страхе. И данный факт, конечно, меня беспокоил. К тому же присутствие Данира напрягало Алису. Причём дело, кажется, было не только в том, что Ламия смотрела на неё волком, но и в том, что криганка постоянно вертелась возле меня правда принять нас с данирой за влюблённую парочку можно было только при очень болезненном воображении но всё равно этот факт судя по всему вызывал у Алисы как минимум серьёзные вопросы и если я хотел чтобы возникшие между нами недопонимания не мешало нашему дальнейшему сближению необходимо было раскрыть карты полностью Это означало рассказать ей всё о Лилит, Маргане и моей эмагии. Но данный разговор следовало подготовить, ведь неизвестно, как воспримет её сознание такой ворох информации, которая любому обычному человеку покажется полным бредом. Мы вводили её в наш сумасшедший дом постепенно, и форсировать события не стоило. С другой стороны, Чем дольше я тянул, тем больше у Алисы появлялось оснований для сомнения и недоверия. Так ничего и не придумав, я решил, что утро вечера мудренее. Всё равно в Долину царей мы собирались только завтра, а сейчас занялись устройством на ночь в одной из каирских гостиниц. Дополнительной трудностью стало распределение по номерам. Проблема заключалась в том, что свободными остались лишь двух и трёхместные комнаты. Задача для пятого класса как, скажем, поделить нас на два двухместных номера. Вариант номер 1. Самый рациональный с точки зрения логики. Если донира нужна мне в качестве рацы, настроенной на волну лилит, значит нам следует расположиться в одном номере, а моргана и салисы в другом. Но какие мысли в этом случае появятся в голове у хохловой, одному богу известно. Вариант номер 2. В паре с лами заселяется моргана Тогда в вторую комнату занимаем мы с Алисой, и я не очень удивлюсь, если она воспримет это как грубую попытку подката. Вариант номер 3. Мы с Марганой вместе как родственники, а в другой комнате Данира и Алиса. Представив себе подобный расклад, я даже вздрогнул, ибо сильно сомневался, что Ламия удержится от искушения прекончить ненавистную ей инквизиторшу в моё отсутствие. Кроме того, сам по себе факт, что она окажется вне нашего с Марганой контроля, меня категорически не устраивал. Мы остановились на четвёртом варианте. Маргана, Данира и Алиса заняли трёхместный номер, а я один двухместный. Насчёт последнего, правда, пришлось поторговаться с портье. Дело, впрочем, решилось даже не взяткой. Наши финансы не позволяли нам особенно шиковать, а ментальным воздействием лами. Решив таким образом наименьшую из наших проблем, мы наконец легли спать. следовало хорошенько отдохнуть, так как завтра по нашему с Марганой обоснованным подозрениям нам предстоял ещё толк денёк. Вот только с отдыхом у всех четверых неожиданно нигадно возникли серьёзные проблемы.